Надо, следовательно, утром купить кофе. Полчаса, не более, ушло на поездку в магазин. Но за это время произошло событие столь же значительное, как и полученное накануне письмо. Что-то белело в черных дырочках почтового ящика. Кто-то в эти полчаса не застал его дома, и оповестил о визите частным, минуя государственную почту отправлением. Андрей Николаевич достал конверт без адреса, уже догадываясь, от кого послание. Он малодушно ждал вскипания кофе, налил его в чашечку, втянул аромат и выплеснул напиток в раковину. Только потом ножницами надрезал конверт, и легкомысленно посвистывая, извлек содержимое. Писали мустыгины, требовали срочной встречи. И первой мыслью Андрея Николаевича было «Маруся». Кончился, видимо, пологий участок ее карьеры, она либо взлетела, либо скатилась, и братья мустыгины изменили учетные ставки, известным только им формулам высчитали, кто кому должен. Регулярно смотреть телевизор, ежедневно читать газеты, тогда бы не пришлось гадать, тогда бы уж точно знал, что сулит встреча с Мустыгинами. Ехать или не ехать. Временами ему так жалко было Марусю, что он мечтал. Выходит, это он утром на улице, а повсюду портреты Маруси. Маруся слетала в космос. «Такой вариант, — сулил Андрею Николаевичу, — ни с чем не соизмеримой выгоды. Братья Мустыгиной — это уж точно, отлипнут от него и избавят от сочинения пошлейших статей, публикуемых под фамилиями преданных ему аяксов». Выключив телефон, достав книгу расходов, Андрей Николаевич погрузился в расчеты. В Бауманском училище, пока никого не узнавали среди тех безымянных кретинов, которые были им высмеены, бауманцы сохранили за ним Четверть ставки прожиточный минимум был много выше той суммы, что давало преподавание спецкурса. Но если поприжать себя и отказаться от некоторых притязаний на комильфо, то ну, деньги все равно нужны. И значительные деньги. Не только вернуть аванс, но и расплатиться наконец с Мустыгинами, предложив им отступные И Васькяниным он тоже должен. Мало. 923 рубля. Долг старый. О нем они забыли, но он-то помнит. Подведя кропотливый итог, Андрей Николаевич твердо решил. С Мустыгинами не встречаться. По телефону или указанному не звонить ни завтра в 13.05, ни послезавтра, ни в следующие дни зная мертвую хватку их. Он избегал появляться там, куда захаживали они. Меры предосторожности принял чрезвычайные. На последние деньги перекрасил свою «Волгу» в широко распространенный черный цвет, причем красильщик, готовя пульверизатор, и со снисходительной улыбкой поглядывая на него, как на автомобильного вора,